Глава 7. Маленький охотничий замок Родок, принадлежавший принцу Адельсбергу, находился в двух часах езды от Фюрстенштейна в глубине леса. Небольшое здание состояло из дюжины комнат, обветшало убранство которых было теперь наскоро проведено в порядок. Замок уже много лет пустовал и имел довольно заброшенный вид — Но стоило выйти из-под темных сосен на освещенную солнцем лужайку и издали посмотреть на старое серое здание с высокой остроконечной черепичной крышей и четырьмя башенками по углам, и заброшенный замок казался сказочным теремком в лесной глуши. Адельсберги были когда-то богатым княжеским родом. они давно потеряли право на наследство, но сохранили княжеский титул, громадные богатства и обширные поместья. Когда-то многочисленный род имел в настоящее время лишь немногих представителей, а главная ветвь — всего одного, принца Эгона, который в качестве владельца всех родовых поместий и как близкий родственник герцогского дома по матери пользовался большим авторитетом среди аристократии страны. Молодой принц слыл сорванцом. Он всегда следовал своим наклонностям, часто весьма эксцентричным, и очень мало заботился о княжеском этикете, когда дело касалось его очередной фантазии. Правда, отец держал его в ежовых рукавицах, но смерть старого князя очень рано дала возможность Эгону делать все на свое усмотрение. Молодой князь только что возвратился из путешествия по Востоку, где провел почти два года. И вместо того, чтобы поселиться в княжеском дворце в столице или в одном из своих замков, отделанных с большим вкусом, изяществом и удобствами для пребывания в них летом и осенью, вздумал посетить маленький полузабытый родок, который вовсе не был подготовлен к приему хозяина. Старик Штадингер был прав. Никогда не следовало спрашивать принца о причинах его поступков. У него все зависело от сиюминутного каприза. Было солнечное утро осеннего дня. На лужайке стояли два господина в охотничьих костюмах и разговаривали со Штадингером. В стороне, на усыпанной песком дороге, ожидал готовый к отъезду легкий открытый экипаж. Молодые люди с первого взгляда казались похожими друг на друга. Оба были высокого роста, стройные, сильно загорелые, с веселыми глазами. Но, присмотревшись, можно было убедиться, что они совершенно разные. У младшего, которому могло быть около 24 лет, этот южный цвет лица был только следствием продолжительного пребывания в жарких странах, потому что вьющиеся белокурые волосы и голубые глаза обличали в нем немца. Белокурая бородка обрамляла открытое лицо, которое, впрочем, нельзя было назвать классическим. Лоб был несколько низок, черты недостаточно правильны, но в этом лице было что-то, что действовало как солнечный свет и подкупало всякого, кто его видел. В лице его товарища не было и следа этого солнечного света, но оно чем-то к себе притягивало. Он был также же строен, как и младший, но выше его, а его кожа была смуглой не только от одного загара. Это была та матовая смуглость, благодаря которой даже цветущие жизнью лица кажутся бледными, а истинные черные волосы, падавшие на лоб, еще резче подчеркивали эту кажущуюся бледность. Это лицо с благородными, гордыми, твердыми и энергичными чертами было прекрасно, но под глазами были такие темные круги, какие редко встречаются в таком молодом возрасте. В больших темных глазах было что-то мрачное, говорившее о пылкой необузданной страстности — В них сверкал огонь, в одно и то же время и отталкивающий, и странно притягивающий. Они точно опутывали человека какой-то демонической силой, и вообще во всем облике молодого человека было что-то жутко влекущее к себе. «Ничем не могу помочь тебе, Штадингер», — сказал младший. «Присланные вещи должны быть распакованы и помещены, а куда — это твое дело». «Но ваша светлость — это абсолютно невозможно», — возразил управляющий. В родыке нет больше ни одного свободного уголка. Немалого труда мне стоило разместить прислугу, а теперь, что не день, приходят новые и новые ящики, и я только и слышу «Распаковывай, Штадингер!» «Ищи место, Штадингер!» А в это время в других замках целые дюжины комнат стоят пустыми. «Не ворчи, старый леший, а ищи место!» Перебил его молодой принц. «Присланные вещи останутся в родыке по крайней мере, пока. В крайнем случае ты уступишь собственную квартиру». «Конечно, в квартире Штадингера достаточно места», — вмешался второй. «Я сам все вымерю и распределю». «Ему может помочь Ценца», — поддержал принц предложение товарища. «Она ведь дома?» Штадингер смерил спрашивающего взглядом с ног до головы и сухо ответил. «Нет, ваша светлость, Ценца уехала в город». «Как же так? Ты ведь хотел, чтобы внучка всю зиму провела в Родоке». «Я передумал». «Дома только моя сестра, старая Рези. Если вам будет угодно воспользоваться ее помощью, господин Раянов, то она сочтет это для себя большой честью». Раянов бросил на старика недружелюбный взгляд. Принц же ворчливо сказал. «Послушай, Штадингер, ты поступаешь с нами непростительно. Теперь ты отослал даже ценцу, единственное, на что еще стоило поглядеть». «Всем женщинам в Родоке перевалило за 60, и они трясут головами, а кухарки, которых ты взял на помощь из Фюрстенштейна, просто оскорбляют все наши понятия о красоте». «В вашей светлости нет никакой надобности смотреть на них», — возразил Штадингер. «Я позаботился, чтобы они не являлись в замок, но ваша светлость, сами изволите заходить на кухню». «Должен же я время от времени присматривать за прислугой. Впрочем, во второй раз я не пойду на кухню, об этом-то позаботился». «Я подозреваю, что ты собрал здесь в честь моего прибытия всех уродов, каких только нашел в бару. И не стыдно тебе, Штадингер? Старик пристально посмотрел в глаза своему господину и выразительно ответил. «Я нисколько не стыжусь, ваша светлость. Покойный князь, ваш батюшка, отправляя меня сюда на покой, сказал, «Смотри за порядком в родыге, Штадингер. я полагаюсь на тебя». Ну и я смотрел за порядком и в замке, и в своем доме в течение двенадцати лет, И буду смотреть за ним и впредь. Не прикажете ли еще, чего, ваша светлость? Нет, старый грубиян! воскликнул молодой принц, не то смеясь, не то сердито. Убирайся, мы не нуждаемся в твоих норвоучениях! Штадингер поклонился и зашагал прочь, глядя ему вслед, Раянов насмешливо пожал плечами. Удивляйся твоему терпению, Эгон. Ты чересчур много позволяешь этому человеку. Штадингер исключение, сказал Эгон. Он может позволить себе все, и в сущности он не так уж не прав, удалив цензу. Я думаю, что на его месте и сам сделал бы тоже. Но ведь этот старик уже не впервые принимается буквально наставлять тебя на путь истины. Если бы его господином был я, он сию же минуту получил бы отставку. «Плохо пришлось бы мне, если бы я попробовал дать ему отставку», — засмеялся принц. «Эдакое наследственное старье, которое служит уже третьему поколению и носило тебя в детстве на руках, требует, чтобы с ним обращались почтительно. Мои приказания и запрещения ничего не дадут. Штадингер всегда сделает все так, как ему угодно, да еще прочтет мне нотацию, если ему заблагорассудится». «Потому что ты это разрешаешь. Я совершенно не понимаю этого». «Ты не можешь понимать этого, Гартмут». Эгон стал серьезным. «Ты знаешь только рабскую угодливость слуг в твоем отечестве и на Востоке. Там слуга кланяется при каждом удобном случае и обкрадывает своего господина где только может». «Штадингер, грубиян каких мало, частенько говорит мне в лицо самые неприятные вещи, но я могу поручить ему сотни тысяч, и ни один пфенинг из них не пропадет. А если родок будет охвачен пламенем, а я буду в доме, то старик, несмотря на свои 70 лет, не задумываясь, бросится в огонь спасать меня». У нас в Германии это иначе, чем у вас». «Да, у вас в Германии», — медленно повторил Гартмут, и его глаза мечтательно устремились в чащу леса. «Неужели ты все еще так ее не приемлешь?» — спросил Эгон. «Сколько мне пришлось просить, чтобы ты поехал со мной. Ты не хотел даже ступать на немецкую землю». «О, как бы мне хотелось не ступать на нее, мрачно проговорил Роянов. «Ты знаешь, что с ней связаны для тебя горькие воспоминания». — Да, ты говорил мне. Но тогда ты был, вероятно, еще ребенком. Неужели старый гнев тебе еще не улегся? Вообще, все, что касается этой истории, ты так упорно скрываешь, что я до сих пор не знаю, что именно... — Эгон, прошу тебя, оставь! — резко оборвал его Гартмут. — Я раз и навсегда объяснил тебе, что не могу и не хочу отвечать тебе на этот вопрос. — Если ты не доверяешь мне, отпусти меня, но этих расспросов и выпытываний я не потерплю. Эгон только пожал плечами и сказал примирительно. «Какой ты стал опять раздражительный. Мне кажется, ты прав, утверждая, будто воздух Германии расстраивает тебе нервы. Ты совсем другой с тех пор, как приехал сюда». «Очень может быть. Я сам чувствую, что мучу и тебя, и себя своим настроением. А потому отпусти меня». «И не подумаю. Неужели я для того с таким трудом заманил тебя сюда, чтобы дать тебе опять улететь? Не проси, Гартмут, я ни за что не отпущу тебя». «А если я захочу уехать, то я удержу тебя вот так». Эгон невыразимо милым движением обхватил рукой плечи друга и спрошу, «Неужели у гадкого, упрямого Гартмута хватит дух бросить меня одного? Мы почти два года прожили вместе как братья, делили опасности и удовольствия, и вдруг теперь ты хочешь опять пуститься в путь без меня? Неужели я так мало для тебя значу? В словах принца звучала такая искренняя просьба, что гнев Роянова тут же рассеялся. По его глазам было видно, что он с не меньшей теплотой отвечал на страстную привязанность к нему молодого принца, хотя в их взаимоотношениях всегда задавал тон. «Ты думаешь, я поехал бы в Германию в угоду кому-нибудь другому?» — тихо спросил он. «Прости, Эгон. Уж такая у меня непостоянная натура. Я не могу долго выдержать на одном месте. С самого детства». Так научись постоянству здесь, на моей родине. Я, собственно, для того приехал в Родок, чтобы показать тебе его во всей красе. Это старинное здание, притаившееся среди дремучего леса, точно сказочный замок, полно поэзии, которой ты не найдешь ни в одном из остальных моих замков. Я знаю твой вкус. Однако мне пора отправляться. «Ты так-таки не поедешь со мной, Фюрстенштейн?» «Нет, я буду наслаждаться твоей хвалёной поэзией, которая, очевидно, успела уже надоесть тебе, потому что ты собираешься наносить визиты». «Да, я не поэт, как ты, и не в состоянии мечтать целыми днями», — смеясь, возразил Эгон. «Мы целую неделю вели жизнь настоящих отшельников, а мне нужно общество. Лесничий Шонао — почти единственный наш сосед, и при том прекраснейший человек веселый малый». Принц знаком подозвал ожидавший его экипаж, пожал руку товарищу и уехал. Раянов некоторое время смотрел ему вслед, а потом повернулся и пошел по одной из дорог, ведущих в лес. За плечами у него было ружье, но он и не помышлял об охоте, а шёл, погружённый в думы все дальше и дальше без всякой цели, не глядя, куда идет. Принц Адельсберг был прав, он знал привычки своего друга. Гартмутом овладели чары поэзии леса. Наконец он остановился и прислонился к одному из деревьев, но тень, омрачившая его лицо, не исчезла. В его прекрасных чертах было что-то беспокойное, безотрадное, и вся красота окружающей природы была не в состоянии изменить это выражение. Гартмут видел эти места впервые. Его родина была далеко отсюда, в северной Германии, здесь ничто не напоминало ему о прошлом, И всё-таки именно здесь в нем проснулось чувство, давно казалось умершее в его душе, молчавшее все те годы, когда он странствовал по суше и морям, когда волны жизни вздымались вокруг него, и он жадно полными глотками пил из чаши свободы, ради которой пожертвовал всем. Старый немецкий лес. Он шелестел здесь, на юге, совершенно так же, как там, на севере. По этим елям и дубам пробегало тоже дыхание ветра и шептало в вершинах сосен. Это был тот же голос, который был когда-то хорошо знаком мальчику, лежавшему в лесу на его мшистом ковре. С тех пор он слышал много других голосов — манящих, ласкающих, опьяняющих и воодушевляющих. Но этот голос звучал для него удивительно приятно. Это со своим блудным сыном говорила Родина. Вдруг в кустах что-то зашуршало. Гартмут равнодушно оглянулся в ту сторону, думая, что там пробежала какая-то дичь, но вместо дичи сквозь ветви увидел светлое платье. По узкой тропинке ему навстречу шла дама. Она остановилась, очевидно неуверенная, что идет по той дороге, по какой следует. Раяна вздрогнул. Эта неожиданная встреча вывела его из мечтательного настроения. Незнакомка также заметила его и казалась также удивлённой, но она смутилась лишь на мгновение, затем подошла ближе и сказала с легким поклоном. «Не можете ли вы показать мне дорогу Фюрстенштейн? Я не местная и заблудилась во время прогулки. Боюсь, что я сильно отклонилась в сторону». Гартмут быстрым взглядом окинул даму и сразу решил предложить ей себя в проводники. Правда, он мог лишь приблизительно сообразить, в каком направлении находился замок, но это очень мало его смущало. Он с изысканной вежливостью поклонился. «Я к вашим услугам. До Фюрстенштейна действительно довольно далеко, и вы никак не найдете дороги одна». «А потому я должен просить вас взять меня в проводники». Дама, очевидно, рассчитывала, что ей просто покажут дорогу, и предложение проводить ее было не совсем ей по вкусу. Но, с одной стороны, она, вероятно, боялась снова заблудиться, а с другой — безупречная вежливость, с которой было сделано предложение, не оставляли ей выбора. После минутного колебания она слегка наклонила голову и ответила. «Я буду вам очень благодарна. Пойдемте». Раянов плотнее подтянул ремень своего ружья, указал на узкую тропинку, приблизительно державшуюся направление, в котором находился Фюрстенштейн, и пошел по ней, решив оправдать свою репутацию проводника, потому что приключение показалось ему романтичным. Особа, доверившаяся его покровительству была очень хороша собой. Нежные овалы лица, высокий лоб, обрамленный белокурыми волосами, черты лица — все отличалось идеальной правильностью. но в строгих пропорциях этого лица было что-то ледяное, а ярко выраженные энергия и сила воли не только не смягчали этого впечатления, но еще увеличивали его. Этой даме могло быть самое большее лет 18-19, но в ней не было и капли той несказанной прелести, которая обычно свойственна этому юному возрасту. Ни следа веселости и непринужденности, придающих очарование молодому существу, нетронутому жизнью с ее проблемами, И делающих его похожим на цветок, только что раскрывшийся навстречу солнцу. Ее большие голубые глаза смотрели так холодно и серьезно, точно вовсе не были знакомы с девичьими мечтами, и той же гордой, холодной серьезностью были проникнуты все ее манеры, свидетельствовавшие о том, что незнакомка принадлежала к высшему кругу общества. Раянов имел достаточно времени рассмотреть ее, пока шел то впереди, то позади нее, отклоняя в сторону низко нависшие ветви и предупреждая о неровностях почвы. Узкую лесную тропинку нельзя было назвать удобной. Платье незнакомки не раз цеплялось за колючий кустарник, вуаль её шляпы то и дело повисала на ветвях, а мшистая почва была очень сырой и местами было просто грязно. Но дама переносила все это с полнейшим равнодушием, что не мешало Гартмуту чувствовать, что он не особенно блистательно выполняет принятую на себя роль проводника. «Мне очень жаль, что приходится вести вас по такой неудобной дороге», — любезно начал он. «Боюсь, что вы устанете. Но мы в лесу, и выбора нет». «Я не так легко устаю», — последовал спокойный ответ. «И вообще мало забочусь об удобствах дороги, лишь бы она вела к цели». Эти слова в устах девушки звучали как-то странно. Раянов, немного насмешливо улыбнувшись, повторил. «Лишь бы она вела к цели. Совершенно справедливое замечание, я и сам того же мнения». «Но да, мы обычно думают иначе. Они, как правило, хотят, чтобы их вели в обход или же осторожно переносили через препятствия». «Неужели? Есть женщины, которые предпочитают идти одни и не позволяют вести себя как ребенка? «Это уже исключение». «Я очень благодарен случаю, доставившему мне удовольствие встретить такое восхитительное исключение!» Гартмут собирался сказать весьма смелый комплимент, но вдруг замолчал, потому что голубые глаза посмотрели на него с такой строгостью, что слова застряли у него в горле. В эту минуту Вуаль снова зацепилась за колючую ветку. Дама остановилась, но не успел ее спутник протянуть руку, чтобы отцепить нежную ткань, как она быстрым движением головы освободилась сама. Куски вуали повисли на кусте, но зато посторонняя помощь оказалась совершенно излишней. Раянов прикусил губу. Дело принимало совсем другой оборот, чем он ожидал. Он собирался смело разыграть роль любезного кавалера, и вдруг при первой же попытке начать любезничать его поставили на место одним взглядом. Ему весьма ясно показали, что он должен быть только проводником и никем больше. Кто была эта девушка, которая в 18 или 19 лет уже держала себя с уверенностью великосветской дамы и умела быть недосягаемой. Он решил во что бы то ни стало выяснить этот вопрос. Они вышли на прогалину по другую сторону, которой снова начинался лес. Нелегко было найти здесь дорогу человеку, мало знакомому с местом, но теперь Гартмут уже окончательно не мог признаться в своем неведении. Он уверенно придерживался прежнего направления и выбрал одну из дорог, по которой через лес возили дрова. Должны же они были когда-нибудь выбраться на такое место, с которого будут видны окрестности, и они смогут сориентироваться. Более широкая дорога теперь позволяла Гартмуту спокойно идти рядом, и он сразу воспользовался этим, чтобы завязать разговор, до сих пор немыслимый на узкой тропинке. «Я еще не имел чести представиться вам», — начал он. «Моя фамилия Раянов, а в родок я приглашен к принцу Адельсбергу, который имеет счастье быть вашим соседом. Ведь вы живете в Фюрстенштейне». «Нет, я тоже здесь, только в гостях», — ответила молодая дама. По-видимому, она осталась равнодушна как к соседству принца, так и к имени своего спутника. Во всяком случае, она не нашла нужным назвать свое имя и ответила на представление Гартмута гордым аристократическим кивком головы, что было очевидно ее обычной манерой поведения. «А, так вы, вероятно, живете в столице и воспользовались прекрасной осенней погодой для того, чтобы прокатиться?» Да. Этот лаконичный ответ не поощрял к дальнейшему разговору, но Раянов был не из тех, кто позволил бы себя оттолкнуть. Он привык всюду производить впечатление, особенно на женщин, и чувствовал себя почти оскорбленным тем, что в данном случае это не удалось. Но именно это и подстрекало его вызвать свою спутницу на разговор, который ее явно не интересовал. «Как вам нравится, Фюрстенштейн?» — продолжал он. «Я видел замок только издали, но он единственный во всей окрестности. Впрочем, надо иметь особый вкус, чтобы находить подобный ландшафт красивым». «А у вас, кажется, другое мнение?» «По крайней мере, я не люблю однообразие. А здесь, куда не взглянешь, всюду одно и то же. Лес и лес, ничего кроме леса. Иной раз приходишь в отчаяние». В тоне Гартмута слышался сдержанный гнев. Бедный немецкий лес был виноват в том, что он мучил вернувшегося беглеца своим шорохом и шелестом, так что тот уже не раз готов был снова обратиться в бегство. Он был не в состоянии выносить эту серьезную монотонную мелодию далекого прошлого, которую напевали ему вершины деревьев. Но его спутница услышала в его замечании только насмешку. «Вы иностранец?» — спокойно спросила она. По лицу Гартмута опять пробежала мрачная тень, и он холодно ответил. «Да». «Я так и думала, судя по вашей фамилии и внешности. В таком случае ваше суждение понятно». «По крайней мере, это откровенное суждение», сказал Гартнут, рассерженный упреком, который почувствовал в последних словах. «Я немало повидал на свете и только что вернулся с востока. Кто знает океан с его лучистой прозрачной синевой, с его грандиозными бурями, кто наслаждался роскошью тропического мира и упивался яркостью его красок и игрой света... Тому эти вечно чащи лесов, все эти немецкие ландшафты, вообще покажутся только холодными и бесцветными». Снисходительное пожатие плеч говорившего, казалось, вывело его спутницу из хладнокровного спокойствия. По ее лицу пробежало выражение недовольства, и она с волнением ответила. «Это дело вкуса. Я не видела Востока, но все же знаю хоть Южную Европу. Эти пронизанные солнцем, блещущие красками ландшафты, вначале опьяняют, но потом утомляют. Им достает свежести, силы. В такой обстановке можно наслаждаться и мечтать, но нельзя жить и работать. Впрочем, к чему спорить? Вы не понимаете нашего немецкого леса. Гартмут улыбнулся с несомненным чувством удовлетворения. Ему удалось таки проломить лед сдержанности своей спутницы. Вся его любезность скользнула по броне ее равнодушия, не произведя никакого действия. Теперь же он видел, что существует хоть что-нибудь, что может заставить оживиться эти прекрасные холодные черты, и находил особенное наслаждение в том, чтобы вызывать это оживление. Ему было безразлично, что он рисковал оскорбить ее при этом. Это доставляло ему удовольствие. «Это звучит упреком, но, к сожалению, я должен принять его», сказал он, не скрывая насмешки в голосе. «Может быть, я действительно не понимаю вашего леса. Я привык подходить и к природе, и к людям с другой меркой». Жить и работать – это зависит от того, что подразумевать под этими словами. Я несколько лет жил в Париже, этом ослепительном центре цивилизации, где жизнь переливается тысячами потоков. Кто привык плыть по таким бурным волнам, тот уже не может примириться с узкими мелочными рамками существования, со всеми предрассудками, со всем педантизмом и филистерством, которые здесь, в этой честной Германии, называются жизнью. В презрительном выражении, которое Гартмут придал последним словам, было что-то вызывающее, и он достиг цели. Незнакомка вдруг остановилась и смерила его взглядом с головы до ног. В ее глазах блеснула молния гнева. Казалось, горячее возражение готово было сорваться с ее языка, но она сдержалась и ответила с ледяной гордостью. «Вы забываете, что говорите с немкой. Позвольте напомнить вам об этом». Услышав это резкое замечание, Гартмут покраснел, хотя оно относилось лишь к чужестранцу, забывшему деликатность, обязательную для гостя. Жгучий стыд вдруг охватил Гартмута, но он был настолько светским человеком, что тотчас овладел собой и проговорил с легким полносмешливым поклоном. «Прошу извинить меня. Я полагал, что мы только обмениваемся общими взглядами, и каждая сторона сохраняет за собой право свободно излагать свое мнение». «Крайне сожалею, если оскорбил вас». Гордое и презрительное движение головы собеседницы показало ему, что он не в состоянии оскорбить ее. Она чуть заметно пожала плечами. «Я не имею ни малейшего намерения повлиять на ваше мнение, но наши точки зрения в этом вопросе так различны, что мы в любом случае сделаем лучше, если прекратим этот разговор». Гартмуту тоже не хотелось продолжать его. Теперь он знал, что эти холодные голубые глаза могут загореться, Он хотел этого и добился своего, но дело кончилось иначе, чем он думал. Он искоса бросил почти враждебный взгляд на стройную фигуру, шедшей рядом с ним девушки. Потом его глаза сердито устремились в зеленую чащу леса, который он только что так горько высмеивал. Тишина леса, тронутого первым дыханием осени, удивительно успокаивала. Там и сям среди зелени мелькали золотистые и красные листья, но сам лес был еще свежим и душистым. Под сенью вековых деревьев стояла глубокая прохладная тень. Местами вдруг открывалась лужайка, вся залитая золотыми лучами солнца, в которых сверкали и переливались яркими красками полевые цветы, еще попадавшиеся здесь на открытых местах. Кое-где вдали блестела поверхность тихого маленького озерка, одиноко затерявшегося среди дремучего леса. Тишина нарушалась едва слышным шорохом могучих вершин деревьев, жужжанием насекомых. Это были те таинственные голоса, которые раздаются лишь в тиши уединения, из которых слагается сладкая мечтательная песня леса. Он непреодолимо притягивал, звал к себе этой песнью, этими зелеными чащами, которые расступались перед путниками все дальше и дальше, как будто были намерены навсегда удержать в своих объятиях двух людей, попавших в их царство. Вдруг на их пути встало неожиданное препятствие. С густо поросшего лесом холма, шумя и пенись, бежал широкий лесной ручей, весело и резво извиваясь между камнями и кустами. Раянов замедлил шаг и оглянулся. Нигде не было видно мостика или хотя бы доски. Он повернулся к своей спутнице. «Кажется, мы попали в неприятное положение. Ручей совершенно преградил нам путь. Обычно через него легко перебраться по тем мшистым камням на дне, но вчерашний дождь совсем затопил их». Его спутница тоже остановилась, ища глазами место, где можно было бы перейти. «Нельзя ли перебраться там?» — спросила она, указывая вниз по течению ручья. «Нет, там еще глубже, и вода течет быстрее. Переправляться надо только здесь. Вы позволите мне перенести вас?» Предложение было сделано безупречно вежливо, но глаза Раянова при этом блеснули торжеством. Случай мстил за него этой недотроги, которая не хотела принять его помощь даже для того, чтобы отцепить вуаль от колючей ветки. Теперь она, безусловно, должна была принять его услуги, должна была позволить ему перенести себя на руках. Он подошел к ней, как будто ее согласие само собой разумелось, но она отступила. «Нет, благодарю вас». Гартмут иронически улыбнулся. Теперь он был господином положения и надеялся им остаться. «Прикажете вернуться назад?» — спросил он. — Это будет, по крайней мере, часовой обход, а тут мы через несколько минут будем на другой стороне. Вы можете довериться мне без страха, переправа вовсе не опасна. — Я тоже так думаю, и потому попробую перейти сама. — Сами? Это невозможно. Ведь ручей глубже, чем вы думаете. Вы насквозь промокнете, и, кроме того, это решительно невозможно. — Я не неженка и не так легко простуживаюсь. Пожалуйста, идите вперед, я пойду по вашим следам. Желание было выражено так повелительно, что противоречить было бесполезно. Гартмут молча поклонился и пошел через воду, которая, конечно, не могла особенно повредить его высоким охотничьим сапогам. Ручей на самом деле был довольно глубокий и быстрый, так что даже ему трудно было удержаться на камнях. На его губах играла легкая насмешливая улыбка, когда он, стоя на противоположном берегу, ожидал свою спутницу. Он был уверен, что если она и решится попробовать перебраться самостоятельно, то быстрое течение испугает ее. она не выдержит и в конце концов позовет его на помощь, несмотря на все свое нежелание. Она, не колеблясь, последовала за ним и уже стояла в воде в изящных тонких ботинках, а меж тем вода была очень холодной. Однако молодая женщина как будто не чувствовала холода, обеими руками придерживая платье она медленно и осторожно но совершенно уверенно продвигалась вперед пока не дошла до середины ручья однако чтобы удержать равновесие среди журчащего пенящегося потока нужна была твердая мужская рука и узкая нежная женская ножка напрасно искала опору на скользких камнях сильно мешали высокие каблуки так же как и платье подол которого уже окунулся в воду. Храбрая путешественница явно утратила прежнюю самоуверенность. Она несколько раз оступилась, покачнулась, наконец остановилась и бросила беспомощный взгляд на другой берег, где стоял Раянов, твердо решивший не двигаться с места, пока она не позовет на помощь. Вероятно, она прочла это намерение в его глазах, и это вдруг вернуло ей силы. Одно мгновение она стояла, не двигаясь, но потом на ее лице появилась прежняя уверенность. С камней, которые были своего рода мостиком, она ступила на дно и очутилась по колени в воде. Дно ручья оказалось гораздо более надежной опорой, и она уже без всяких препятствий дошла до берега. Здесь вместо протянутой руки Гартмута она схватилась за ветку дерева и выбралась на сушу. Она сильно вымокла, вода ручьём стекала с ее платья. Тем не менее, она обратилась к своему спутнику с полнейшим спокойствием. "Пойдемте дальше». Очевидно, Фюрстенштейн уже недалеко. Гартмут не ответил. В нем закипела ненависть к этой женщине, которая предпочла скорее окунуться в холодную воду, чем довериться его рукам. Он, гордый, избалованный человек, особенно сильно чувствовал унижение, которому его подвергли, и был близок к тому, чтобы проклинать эту встречу. Они пошли дальше. Время от времени Раянов бросал взгляд на мокрый подол платья, волочившийся по земле рядом с ним, оставляя за собой мокрый след. Впрочем, его внимание было обращено главным образом на местность и лес, который действительно как будто начинал редеть. «Должна же была, наконец, кончиться эта чаще!» Предположение Гартмута оправдалось. Минут через десять они уже стояли на небольшой возвышенности, откуда открывался вид на окрестности. За морем леса виднелись башни Фюрстенштейна, а к подошве замковой горы вела довольно широкая проезжая дорога, которую можно было легко проследить глазами. «Вот и Фюрстенштейн», — сказал Гартмут. «Впрочем, до него еще с полчаса ходьбы». «О, это уже пустяки», — быстро перебил его спутница. «Я очень благодарна вам за сопровождение, но теперь сбиться с дороги уже невозможно, и мне не хотелось бы больше утруждать вас». «Как вам угодно», — холодно проговорил Раянов. «Если вы желаете распрощаться со своим провожатым здесь, то он не станет дольше навязывать вам свое общество». Упрек был понятен. «Я в самом деле чересчур долго злоупотребляла вашей любезностью», — уклончиво ответила незнакомка. «Однако, так как вы отрекомендовались мне, то и мне следует хоть на прощание сказать свое имя». Адельгейда фон Вальмоден. Гартмут слегка вздрогнул. На его лице вспыхнул мимолетный румянец, и он медленно повторил. «Вальмоден?» «Эта фамилия вам знакома?» «Мне кажется, я слышал ее раньше, но это было в Северной Германии». «Очень может быть, потому что это моя родина, а также родина моего мужа». На лице Раянова изобразило самое недусмысленное изумление, когда та, кого он считал молодой девушкой, оказалась замужней женщиной, но он, учтиво поклонившись, произнес: «В таком случае прошу извинить меня за то, что я неправильно называл вас. Я не подозревал, что вы замужем». «Но я не имел чести знать вашего супруга, потому что господин, о котором мне рассказывали, и тогда уже был немолод. Он был дипломатом, и, если не ошибаюсь, его звали Гербертом фон Вальмоданом. «Совершенно верно. Мой муж в настоящее время посланник при здешнем дворе. Однако он будет беспокоиться, и мне не следует дольше задерживаться. Еще раз благодарю вас». И молодая женщина, слегка кивнув головой Раянову, пошла по дороге, ведущей вниз. Гартмут стоял, не двигаясь, и смотрел ей вслед. Его лицо было покрыто зеленоватой бледностью. значит все всё-таки...» Не успел он ступить на немецкую землю, как тут же услышал знакомое имя и вспомнил давние отношения, которые были ему по меньшей мере неприятны. Герберт фон Вальмоден, брат Регины фон Эшенгаген, опекун Виллибальда и друг юности Раянов резко оборвал ход своих мыслей, потому что в его сердце будто вонзилась острая игла. Как будто, отталкивая от себя что-то, он выпрямился, и на его губах появилась сардоническая улыбка. «Дядюшка Вальмоден сделал прекрасный выбор», — пробормотал он почти вслух. «Видно, ему вообще везет. У него уже давно должны быть седые волосы, а он еще обзавелся молодой и красивой женой. Правда, посланник в любом случае партия». А Адельгейда фон Вальмоден рождена для того, чтобы быть ее превосходительством. Так вот, откуда это холодное аристократическое высокомерие, которое не удостаивает снисходить до простых смертных? Очевидно, она прошла дипломатическую школу у своего почтенного супруга, который выдрессировал свою избранницу сообразно ее высокому положению. Он достиг превосходных результатов. Его глаза все еще следили за молодой женщиной, уже спустившейся с холма. и между бровями появилась глубокая морщина. «Если я где-нибудь встречусь с Вальмоданом, то он наверняка узнает меня. Если он скажет ей правду, если она узнает, что было, и опять посмотрит на меня так презрительно...» В порыве ярости он топнул ногой и горько расхохотался. «Ах, что мне делать до этого?» Что может знать эта белокурая голубоглазая порода людей с ленивой холодной кровью о пылком стремлении к свободе, о бурях страстей, о жизни вообще? Пусть ломают шпагу над моей головой. Я не боюсь этой встречи и сумею выдержать ее. И гордым упрямым движением закинув голову назад, Гартмут отвернулся от тонкой женской фигуры, все еще видневшейся на проезжей дороге, и пошел назад в лес.